Глава девятая. Пустыня. — Какой ужас! Какой жуткий ужас! — захныкала Лазарелина. — Я с ума сойду! Умру! Видишь, я вся дрожу! Потрогай мою руку! — Они ушли, — сказала Равита, хотя и саму ее била дрожь. — Когда мы выберемся из этой комнаты, нам ничто не будет угрожать. Сколько времени потеряли! Веди меня поскорее к этой твоей калитке! как ты можешь возопила лазарина я без сил совершенно разбита полежим и пойдем обратно да ты что воскликнула равита какая ты злая разрыдалась подруга совсем меня не жалеешь а равита тот миг не была склонна к жалости поэтому крикнула хорошенько ее встряхнув вот что если ты меня не поведешь я закричу и нас найдут и — Убьют! — прорыдал Лазарелина. — Ты слышала, что сказал Тесрок, да он вечно? — Лучше умереть, чем выйти замуж за Ахошту, — ответила Равита. — Идем! — Какая ты жестокая! — продолжил причитать Лазарелина, но все же повела Равиту по длинным коридорам в дворцовый сад, спускавшийся уступами к городской стене. Ярко светила луна. Как-то неприскорбно в самые красивые места мы попадаем, когда нам не до них. И Аравита смутно вспоминала потом серую траву, какие-то фонтаны и черные тени кипарисов. Открывать калитку пришлось ей самой, лазарелину просто трясло. Они увидели реку, отражавшую лунный свет, и маленькую пристань, и несколько лодок. «Прощай», — сказала беглянка, — «спасибо и прости, что я вела себя, как свинья». «Может, передумаешь?» — с надеждой спросила подруга. «Ты же видела, какой он большой человек!» «Он гнусный халуй!» — возразила Аравита. «Я скорее выйду за конюха, чем за него. Ну, бывай. Да, наряды у тебя очень хорошие, и дворец лучше некуда. И жить ты будешь счастлива. Но я так не хочу. Закрой калитку потише». Уклонившись от пылких объятий, она прыгнула в лодку. «Где-то ухо лосова». Как хорошо! Аравита никогда не жила в городе, и он ей не понравился. На другом берегу было совсем темно. Чутьем или чудом она нашла тропинку, ту самую, на которую набрел шаста, и тоже пошла налево и разглядела во мраке глыбы усыпальниц. Тут, хоть она и была очень смелой, ей стало жутко. И все же девочка упрямо вскинула подбородок, прикусила кончик языка и направилась вперед. а в следующий миг увидела лошадей и слугу. — Иди к своей хозяйке, — сказала она ему, забыв, что ворота заперты, — вот тебе за труды. — Слушаю и повинуюсь, — с готовностью отозвался слуга и помчался к берегу. Кто-кто, а он привидений боялся. — Слава льву! Вон и шаста! — воскликнул Иго-го. Аравита повернулась, И впрямь увидела мальчишку, который, как только слуга удалился, вышел из-за усыпальницы. Девочка быстро поведала друзьям о том, что узнала во дворце, и конь, встряхивая гривы и цокая копытом, заржал. — Рыцари так не поступают, подлые псы, но мы опередим его и предупредим северных королей. — А мы успеем? — спросила Равита, взлетая в седло так, что шаста позавидовал ей. — Ого-го! — ответил ей конь, «успеем ли мы? Еще бы! В седло, Шаста!» Он говорил, что выступит сразу, напомнила Аравита. «Люди всегда так говорят», — объяснил конь, «двести коней и воинов сразу не соберешь, вот мы тронемся сразу. Каков наш путь, Шаста, прямо на север?» «Нет, я нарисовал, смотри, потом объясню. Значит, сперва налево». — И вот еще что, — добавил конь. — В книжках пишут, они скакали день и ночь, но этого не бывает. Надо менять шаг на рысь. Когда мы будем идти шагом, вы можете идти рядом с нами. Ну все. Ты готова, госпожа моя Уинни? Тогда в Нарнию. Сперва все было прекрасно. За долгую ночь песок остыл, и воздух был прохладным, прозрачным и свежим. В лунном свете казалось, что перед ними вода, на серебряном подносе. Тишина стояла полная, только мягко ступали лошади. И Шаста, чтобы не уснуть, иногда шел пешком. Потом очень нескоро луна исчезла, и долго царила тьма. Наконец Шаста увидел Холку и Гого, а потом мало-помалу стал различать и серые пески. Они были мертвыми, словно путники вступили в мертвый мир. Похолодало, Хотелось пить, копыта звучали глухо, не «цок-цок-цок», а вроде бы «хох-хох-хох». Должно быть, прошло еще немало часов, прежде чем далеко справа появилась бледная полоса, а потом порозовела. Наступало утро, но его приход не приветствовала ни одна птица. Воздух стал не теплее, а еще холоднее. Вдруг появилось солнце, и все изменилось. Песок мгновенно пожелтел и засверкал, словно усыпанный алмазами. Длинные-предлинные тени легли слева от лошадей, далеко впереди ослепительно засияла двойная вершина, и шаста, заметив, что они немного сбились с курса, обернулся и сказал иго «Чуть-чуть левее!» Тажбаан казался ничтожным и темным. Усыпальницы исчезли, словно их проглотил город Тесрока. От этого всем стало легче, но ненадолго. Вскоре шасту начал мучить солнечный свет. Песок сверкал так, что глаза болели, но закрыть их мальчик не мог, глядел на двойную вершину, а когда спешился, чтобы немного передохнуть, ощутил, как мучителен зной. Когда же спешился во второй раз, жарой дохнуло, как из печи. В третий раз он вскрикнул, коснувшись песка босой ступнёй, и мигом взлетел в седло, сказав коню, «Ты уж прости, не могу, ноги обжигает». Потом повернулся к Аравити, которая шла за своей лошадью, «Тебе-то хорошо, в туфлях». После этого бесконечно длилось одно и то же. Жара, жжение в глазах, головная боль, запах своего и конского пота. Город далеко позади не исчезал никак, даже не уменьшался, горы впереди не становились ближе. Каждый старался не думать ни о прохладной воде, ни о ледяном щербете, ни о холодном молоке, густом, нежирном. Но чем больше они старались, тем хуже это удавалось. Когда же совсем измучились, появилась скала, ярдов пять, десять шириной и тридцать высотой. Тень была короткой, солнце стояло высоко, но все же была. Дети поели и выпили воды. Лошадей напоили из фляжки, это очень трудно, но и Гогой, и Уинни старались как могли. Никто не сказал ни слова. Лошади, покрытые пеной, тяжело дышали, Шаста и Аравита были очень бледны. Потом они снова двинулись в путь, и время едва ползло, пока солнце не стало медленно спускаться по ослепительному небу. Когда оно скрылось, угас мучительный блеск песка, но жара держалась еще долго. Ни малейших признаков ущелья, о котором говорили гном и ворон, не было и в помине. Опять тянулись часы, а может, долгие минуты, взошла луна, и вдруг шаста крикнул, или прохрипел так пересохло в горле. «Глядите!» Впереди, немного справа, начиналось ущелье. Лошади ринулись туда, ничего не ответив от усталости, но поначалу там было хуже, чем в пустыне, слишком уж душно и темно. Дальше стали попадаться растения, вроде кустов, и трава, которой вы порезали бы пальцы. Копыта стучали уже цок-цок-цок, но весьма уныло, ибо воды все не было. Много раз сворачивала тропка, то вправо, то влево, ущелье оказалось чрезвычайно извилистым, пока трава не стала мягче и зеленее. Наконец шаста, не то задремавший, не то сомлевший, вздрогнул и очнулся. И го остановился, как вкопанный. Перед ними, в маленькое озерцо, похожее на лужу, низвергался водопадом источник. Лошади припали к воде, а шасто спрыгнул и полез в лужу, хотя та и оказалась ему по колено. Наверное, то была лучшая минута его жизни. Минут через десять повеселевшие лошади и мокрые дети огляделись и увидели сочную траву, кусты, деревья. Должно быть, кусты цвели, аромат разливался несказанно прекрасный, но еще прекрасней были звуки, которых Шаста никогда не слышал. Это пел Соловей. Лошади легли на землю, не дожидаясь, пока их расседлают. Легли и дети. Все молчали, только минут через пятнадцать Уинни проговорила. «Спать нельзя, надо опередить этого рабодаша». «Нельзя, нельзя». Сонно повторила гого го «Отдохнем немного». Шаста подумал, что надо что-нибудь сделать, иначе все заснут, даже решил встать, но не сейчас, чуточку позже. И через минуту луна освещала детей и лошадей, крепко спавших под пение соловья. Первой проснулась Аравита и, увидев в небе солнце, рассердилась на себя. «Это все я!» Лошади очень устали, а он... Куда им? Он ведь совсем не воспитан. Вот мне стыдно, ведь я Тархина. И девочка принялась будить остальных. Совсем отупевшая от сна, они поначалу не понимали, в чем дело. — Ай-яй-яй! — посетовал Иго-го. — Заснуть нерасседланным нехорошо и неудобно. — Да вставай ты! Мы и так потеряли полутра! — разозлилась Аравита. — Дай хоть позавтракать-то! — попросил конь. — Боюсь, ждать нам нельзя, — возразила девочка, но и Го-го укоризненно пробормотал. — Что за спешка? Пустыню мы прошли как-никак. Мы не в Орландии, а вдруг Рабодаш нас обгонит? — Ну, он еще далеко, — успокоил ее конь. — Твой ворон говорил, что эта дорога короче, да, Шаста? — Нет, что она лучше. Очень может быть, что короче, прямо на север. — Как хочешь, но я идти не могу, пока не перекушу. Убери-ка уздечку. Простите, застенчиво сказала Уинни, мы лошади часто делаем то, чего не можем. Так надо людям. Неужели мы сейчас не постараемся ради Нарнии? Госпожа моя, рассердился Гого, -го, мне кажется, я знаю больше, чем ты, что может лошадь в походе, а чего не может. И она замолчала, потому что, как все породистые кобылы, легко смущалась и смирялась. А правата была она Если бы на нем ехал Тархан, иго как-то смог бы идти дальше. Что поделаешь, когда ты долго был рабом, трудно бороться со своими желаниями. Словом, все ждали, пока иго наестся и напьется в волю, и, конечно, подкрепились сами. Тронулись в путь часам к одиннадцати. Впереди шла Уинни. Долина была так прекрасна. И трава, и мох, и цветы, и кусты, и прохладная речка, что все двигались медленно.